Найти нас оказалось не столь уж трудно. Я знал, что у тебя, как всегда, мама будет штурманом, об остальном догадаться не составило никакого труда. Достаточно было ознакомиться с картой. Я бы удивился, если бы ты свернула в другом месте. На мотоцикл младшего из доробыков Марок наткнулся случайно. Мотоцикл очень облегчил ему жизнь. Позаимствовать мотоцикл можно было спокойно, никакого риска. Ведь известно, что жаловаться в милицию доробык и не стан А совесть его, Марека, чиста, коль скоро он собирался вернуть транспортное средство. Больше ничего мне Марек вчера не рассказал. Рано утром съездил возвратить мотоцикл, а, вернувшись, сразу принялся зачистку карпов. В Лилькиной кухне все было усыпано их серебристой чешуей. — А это еще что? — спросила мамуля, брезгливо двумя пальцами, извлекая из сетки грязную открытку. — Ты что, сразу принялся писать благодарственное письмо? своей незнакомой благодетельнице? Отец, разумеется, вопроса не расслышал, так как громко шумела вода. Люцина с энтузиазмом мыла рыбу. Марек обернулся. — Что это у вас? — заинтересовался он. Люцина тоже обернулась и немного прикрутила кран. — У Яныка завалялась в рыбе, — сказала она. — Я поправила тетку.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 Кто такой Том Уолтерс из Торонто? Мы окружили ее. Один отец продолжал спокойно скрести Карпа. «Ну — Ну! — торопила младшую сестру Мамуля. — Кто же? — Ювелир! — вне себя крикнула Тереса. — То есть никакой он не ювелир, торговец ювелирными изделиями. То есть никакой он не торговец, а коллекционер. То есть не совсем коллекционер такой.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 «Все по порядку, изложи, может, мы и поймем. Начни сначала!» — предложила я. Тереса, похоже, меня не слышала. Глядя сквозь меня, она и «Это язва, его жена? Фамилию она могла взять какую угодно. Неужели же в самом деле он на ней женился? Значит, это она! Двоемужница проклятая!»